Глава тридцать Хозяйка Мозаби выслушала расстроенного Ивера спокойно, забрала последний гонорар и отправилась пройтись. Надо было сбросить негатив и принять случившееся раз и навсегда. Идя к Хэсне, она невольно порадовалась солнечной теплой погоде, можно будет искупаться, пока мальчишки, увязавшиеся с ней, «Будут играть с приятелями». Айрис, занятая очередной вышивкой, с облегчением от прогулки отказалась, когда поняла, что госпожа не настаивает на ее компании. Ильза без вопросов дала госпоже кусок чистого полотна, и Нина пошла прочь от деревни так далеко, как могла. Поняв, что ее не видно, попаданка разделась до нога, вошла в прохладную, другой здесь не бывает воду, и поплыла отдавая морской волне несбывшиеся мечты, горечь разочарования и боль потери. Когда усталость дала себе знать, не навернулась, оделась и долго сидела на пустынном берегу, глядя на пенистый прибой, голубое небо и безбрежную даль, перебирая машинально ракушки, галечник, песок, вдыхая влажный морской воздух, и отпуская недавнее прошлое по имени Кристиан Нильсон, сэр Шон, барон Брагао, ее вторую-первую любовь. Этот заплыв поставил точку в сомнениях и переживаниях Викантессы. Хорошо, что я в нем не ошиблась. Порядочный человек и нормальный мужчина. Такого полюбить не грех. Надеюсь, даже уверена, что в здешней вариации моей Родины живут такие же по духу люди, как и у нас, а значит, крестьян сможет устроиться и жить там благополучно. Иностранцев во все века у нас разве что не боготворили. В город я более не ногой. Если нет весомого повода, а сочинять все равно буду. Фолькстар, уверенно, не единственное место, где любят сказки. И вообще. Жизнь только начинается, миледи Нинель. Выше нос и хвост морковкой. То, что нас не убивает, делает сильнее. Дни, наполненные трудом, бежали вслед за ветром. Грядки Иды удивили неожиданными открытиями. Из неопознанных семян выросли редис, перцы и кабачки. Ида сначала расстроилась, мол, чего от жадности у последней хозяйки выпросила. Но Нина ее сомнения развела. «Ида!» Ты волшебница, и глаз у тебя хороший, руки золотые. Эти овощи — тоже наше будущее. Надо только наблюдать за ними, выяснить их требования к почве и условиям. Кажется, перцы не любят сквозняки, а кабачки, кажется, картошку рядом. И пересаживать их надо в разные места из года в год. Не помню точно, прости. Молодой редис такой горьковатый, вкусный, с лучком зеленым, отварными яйцами, сметаной или майонезом. И да, живем. Огородница Петерсон радовалась настроению госпожи и поклялась вырастить любой овощ, лишь бы леди улыбалась. За этот год женщина настолько прикипела душой к своей странной госпоже, что уже не представляла, что было бы, не согласись муж на нее работать. а такой хозяйке и жизни... Петерсоны даже и мечтать не смели. Каждый вечер, ложась в чистую отдельную кровать в господском доме, слыша смех сытых довольных сыновей соседней комнаты, видя живого здорового мужа рядом с собой ежедневно, и да искренне молилась Всевышнему за леди Нинель, прося для нее все блага мира. Господь наш, сущий на небесах, прости прегрешения наши, помилуй нас, «Спаси, сохрани моих детей, мужа и госпожу. Не спошли благодать на работу твою, Нинель. Продли ее, подай ей покой душевный и счастье женское». Муж был с ней категорически согласен. Отцвела картошка. Стоя над картофельными грядками, Ида размышляла. «Если цветы превращаются в вишни или яблоки, то эти вот зеленые шарики должны быть на них похожи». Значит, внутри есть семена, из которых что? Можно вырастить рассаду и посмотреть, что получится. Ида была почему-то уверена, что если прямо сейчас это сделать, то к осени кустики снова зацветут. Тепло же на острове все таки Женщина еще постояла, потом пошла за маленькой лопаткой-совочком, сделанным кузнецом по рисунку леди. Им оказалось очень удобно делать ямки для рассады наделает в уголке ямок и ткнет туда, не откладывая свежие семена из коробочек. Да, так она и сделает. Анна Гретта, расстроенная взбрыком козла -тора, однако не пропустила момент стрижки шерстью подопечных. Помогали ей традиционно сыновья кузнеца. Кто же еще удержит наровистую скотину? Овец тоже немного пощипали, и вдова пошла к леди Лунд. Так обращаться к хозяйке было легче и ближе, что ли? Спросить, что делать с шерстью, смешать или нет. Нина сказала «нет». Ей очень хотелось посмотреть, какой будет козья пряжа. В идеале ей был нужен козий пух. И Анна Грета сказала, что чес рогатых проводят в конце зимы и что у нее есть мешок, до которого руки не дошли. Эврика воскликнула попаданка и бодрой ланью поскакала за вдовой «Забрать свою прелесть! Начнутся дожди, будут чесать и прясть!» «Дело не хитрое, должна справиться», — убеждала себя Нина, вспоминая бабушку за этим занятием и ролики в интернете, где рекламировали крестообразное турецкое веретено. Если все получится, не если, а когда дергивала себя Розанова, зимой она обязательно свяжет платок или палантин кружевной оренбургский, а потом... Да они тут удавятся в очередях за такой вещичкой. Как у одной литературной предшественницы по поданке — Золотом поверхность будут выкладывать. Остальную шерсть взяли в обработку вдовы соседки Бьяруб в обмен на будущие курсы по изготовлению носков а-ля и прочего. Вроде и покрасить обещали. Рейд по тылам принес в свое время не только разведданные, но и привел к увеличению пчелиного поголовья на пасеке деда Клауса Бора, родственника старосты, как выяснилось. Да они тут, почитай все, братья и сестры, шутила попаданка. Короче, шпионы услышали, что один из северных пасечников желает избавиться от части Ульев. ну, устал, допустим. Желающих купить в округе нема, help me. И тут появляется дед Клаус на белом коне и с деньгами, предоставленными хозяйкой Мозоби в качестве подъемных. Возгласы, объятия, отъезд. И в остропе клету уже шесть ульев собалдевшими от разнотравья и возможности к размножению пчелками мая. Дед занят, ученики появились, как и надежды, на свой свечной заводик. А жизнь-то налаживается.